После службы кандаиди торопился с визитами к больным. Благодаря протекции Листока ему грешно было жаловаться на недостаток знатных клиентов. Напротив, многие вельможи, особенно из числа французской партии, желали, чтобы их пользовал не только Листок или Бургаве, но и рассудительный заместитель знаменитого графа. Например, 4 января 1747 года занемок желудочную лихорадкою генерал-прокурор Трубецкой. Никита Юрьевич, по-видимому, где-то простудился. Высокая температура быстро уложила сановника в постель. Пришлось родственникам посылать за доктором. Павел Захаревич, осмотрев князя, велел тому хорошенько за ночь пропотеть, для чего, судя по всему, рекомендовал прибегнуть к известным народным средствам. Трубецкие послушались. А сутки спустя, 5 января, довольный результатом начальник Сената, отписал сыну Петру Никитичу, что по благости божеской и трудами господина доктора Кондоиди жар разорван и толку маленькая слабость осталась. Безусловно, покровительство Листока и положительные отклики сиятельных пациентов не могли не заинтриговать императрицу. Какое-то время она приглядывалась к трудолюбивому греку. Наконец, 20 октября 1747 года позиции государы не определилась. 4 сентября с увольнением по болезни второго лейб-медика Антонио Рибейро Санхиса открылась вакансия, и господин Кандаидии удостоился звания гофмедикуса Еея Величества с освобождением от всех обязанностей по канцелярии. Так наш герой попал ко двору. Отныне перед ним стояла лишь одна задача – охрана здоровья царицы и близких к ней лиц, которая целиком зависела от искусства трех лучших в стране врачей – первого лейп-медика Германа Листока, второго лейп-медика Германа Као Бургаве и гоф-медика Павла Кондаиди. Согласно штату, во дворце помимо трех главных служили несколько младших докторов – Гов-хирургов Пётр Барре и Андрей Верре за шестьсот рублей в год по очереди дежурили и лечили придворных низшего ранга на половине государыни, а её Гангион годовой оклад пятьсот рублей обретался при комнатах великого князя и великой княгини. Так как два царских гов-хирурга не поспевали всюду, то граф листок с первого апреля тысячи семьсот сорок года подключил к дежурству Гейона, назначив за сверхурочный труд прибавку к жалованию 150 рублей. Предполагалось, что это временная, до пожалования ко двору четвертого гофхирурга. Однако поиски достойного кандидата затянулись. Четвертый придворный лекарь Христиан Давыд Залцер вступил в должность 1 сентября 1747 года. Чин гов-хирурга пожалован восемнадцатого февраля 1749 семьсот сорок девятого года. Одиннадцатого апреля 1749 семьсот сорок девятого года в штат зачислили пятого гов-хирурга Вильгельма Фусадье. Второго апреля 1750 семьсот пятьдесятого года шестого христиана Паульсона, который с 1733 семьсот тридцать года в менее престижном звании фактически исполнял функции гов-хирурга. Теперь количество лекарей вполне соответствовало норме. Тем не менее Гиёна от дополнительной нагрузки не освободили. Обычно гоф-хирург, узнав о захворавшем, отправлялся к нему из дежурного покоя зимней или летней резиденции императрицы, устанавливал диагноз, выбирал курс лечения, выписывал рецепты и с окончанием срока дежурства передавал его с рук на руки своему сменщику. Иногда все ограничивалось простым освидетельствованием. Так, например, паж князь Петр Мещерский с середины ноября 1748 года почти два месяца не появлялся во дворце в указанные рабочим графиком дни. Придворная контора обеспокоилась пропажей молодого человека. 13 января 1749 года К нему на квартиру приехал парижский учитель Йоганн Фрейслебен. Чуть позже нагрянул гоф хирург Андрей Верре. Оба обнаружили на ноге у него рану, из-за которой тому башмака надеть никак невозможно было. Поэтому бедняга с 12 ноября и до праздника крещения Господня проезжал в кровати. В итоге аттестат придворного лекаря помог пожу избежать серьезных неприятностей по службе и спокойно проболеть до выздоровления в марте 1749 года. Кондоиди также иногда участвовал в установлении диагноза недомогавших придворных низшего класса. 6 марта 1750 года на работу не вышел повар верхней кухни Михаил Тимофеев. Гоф-маршал Нарышкин попросил Бургаве прояснить ситуацию. 10 марта гоф-медик Кандаиди, гоф-хирурги Барреи, Гион и Паульсон навестили больного. Тот пожаловался на колотье в правом боку и кашель с поносом, которые мучили его четыре дня и ныне минули, за исключением небольшого кашля. Доктора осмотрели пациента. И заметили в левой стороне носа, в самом углу две бородавки, а той же стороны в ухо, и вверху и позади сип гноящий, так уж внутри уха гноящие раны, до да сверх того в передней нижней стороне шеи, в правой руке, в локте и плече, в ногах и нижней стороне сиденья знаки бывших ран, происходящих от яду французской болезни. В результате, подцепивший где-то сифилис, работник провалялся с 25 апреля по 26 июня в сухопутном госпитале. После выписки у него из зарплаты вычли 7 рублей 78 копеек за лечение медикамента. Гораздо чаще гофмедик Кондаиди консультировал знатных особ. 4 августа 1749 года он посетил консилиум у князя Куракина. Спустя сутки камергер Николай Андреевич Корф поведал новые знаменитости о жалобах вице-канцлера Воронцова на проблемы с мочевым пузырем. В тот же день Павел Захарьевич предписал Михаилу Ларионовичу сдать ряд анализов, а именно измерить, сколько урини до обеда будет против числа воды, что довелось выпить. Определить, много ли пота выходит, и есть ли тяжесть в желудке. А еще посчитать, сколько раз на низ в сутки бывает. Граф Францев исполнил просьбу и уже 7 августа получил довольно обширную рекомендацию. Завтрашнего дня соизволите принять посилаемую при сем соль английскую, растопя онную в стакан средней простой чистой горячей воды по утру рано на тощий живот и в один прием. Запивать он ее чаем или бульоном тонким телячьим, так как прислабительной бывает, и потому что тот день себя содержать, притом без сомнения для чечуи в тот день с повасор не пить. Под действий соли пред самым обедом и узином принимать по сорок капель из при присем тинктуры в полрумки доброго вына янгерского или малаги, и тех капель принимать, потому ж и при воде. Да за обедом и за узином тех же вин по одной румке пить должно, а с повасор за обедом и узином впредь не пить, но пить простую да добрую воду, прибавляя помалу бургонского вына. Товож числа в вечеру принять пилюли по-презнему, прибавляя двух, и для того вместо шести принять восемь. Накануне же слабительного пилюль принять не надлежит. Всего месяца девятого числа, проснувшись, не встав из постели, соизволите приказать себе тереть живот весь теплую сухою фланелою через десять минут, ежели можно. И после терения, отдохнув через четверть часа, Соизволте встать, и воду пить по-прежнему, Точию до десяти стаканов, а не больше. И тую воду пить чуть теплую, А согреват оную так, Стакан серебряной поставить в горячей воде, Чтоб согрелся один, И когда согрет будет, вынуть из той воды, Налить в нем спаваср и выпить. и вода согревается, сколько надлежит, И силе своей не потеряет ничего впрочем поступать по-прежнему, и что последует, пожаловать известить меня сего месяца десятого 10 числа пополудни. Кофе и свежий мед позволить не могу. Нетрудно увидеть, на чем основывалась медицинская практика эпохи просвещения, на диете и лекарствах с химической или растительной основой. Третий фактор, отворение крови, играл вспомогательную роль. А еще лекари хорошо знали строение человеческого тела, и хирурги, операторы, более или менее уверенно управлялись с ранами, язвами, переломами на руках и ногах, с нарушением функции детородных органов, с геморроем, почечуем, с болезнями горла и глаз, даже с травмами головы. Но проникать внутрь человека без наркоза, в спирт в подобном деле и подспорье, При наличии всего лишь кривых и прямых ножей, таких же ножниц, ланцета, разнообразных трубочек, игл, бритв и бинтов, чтобы заняться аномалиями в почках, печени или в области сердца, никто не решался. С вирусами, оспой и корью боролись по старинке. Умный врач не мешал организму сражаться с агрессором. Глупец же пичкал пациента медикаментами, выгоняя наружу сыпь к сожалению догматики пренебрегающие жизненным опытом ради постулатов книжных авторитетов встречались нередко в сочетании с обычным равнодушием и халатностью слепое копирование рекомендаций и изложенных в имениых трудах заканчивалось пропечально подталкивая обывателей к весьма нелицприятным для медиков выводам среди тех кто разочаровался в целительной силе врачебной науки григорий Николаич Теплов. Один приятель академического советника переболел лихорадкую в полуденной стране, после чего некий искуснейший доктор в целях профилактики напрочь истощил здоровый организм сорокалетнего человека диетой, обильными дозами порошков, капель, микстур, пилюль, настоек трав. Другому хорошему знакомому Теплова не повезло еще больше. Врачи оплошались диагнозом, заявили, что страждущий имеет легкое, совсем испорчены, а несчастный, как показало вскрытие, вскоре умер от песка и камней в почках. От неверного лечения оспы Теплов потерял дочь, да и сам чуть богу душу не отдал из-за чрезмерного употребления минеральных вод. В конце концов, вы в 1774 году брошюре. Наперсник президента Академии наук с горечью констатировал, «Наука сама себя знает и все внутри себя видит, не дремлет и действует, а ученые-целители, не видя ничего, гаданием толка, болного утешают». Оспа, корь, отверстие кровей добровольное, понос и прочие многие из внутренности, бываемые на теле испражнения, суть наилучшие целители». Врача к больному с наукою пускать бедственно, видя, что стократно больше опасности от них, нежели помощи от его науки. Конечно, Григорий Николаевич во многом прав. Не случайно обнародованная влиятельным чиновником позиция в точности совпадает с главной идеей мнимого больного великой комедии «Мольер. Природа. Самый искусный лекарь». И все же оценки и первого, и второго слишком эмоциональны. Действительно, лекари истязали людей, предписывая здоровому диету, кровь по весне повсягодно пускать, принимать в месяц поединожды слабительные, пить весной травяные соки или целительные воды для запасной обороны от болезней, а над захворавшим творили подчас весьма рискованные эксперименты. Однако кто, как не ученые и врачи, отыскали уже в те времена верный способ борьбы с оспой, создали эффективные препараты против ряда заболеваний, научились купировать или вовсе предохранять население от наиболее опасных видов эпидемии. Процесс познания нелегок и таит в себе бесчисленное множество тупиков. Не сразу удается докопаться до истины, между тем цена каждой ошибки человеческой жизни. Но ошибки рано или поздно выводят на правильный путь, гарантирующий исцеление. А упование на природу сродни топтанию на месте. Оно обогащает науку статистикой умерших и выживших, но не проливает свет на причины, а значит и способы профилактики или лечения болезни. Мольеры теплов с единомышленниками — обнажили перед обществом очень важную и серьезную проблему. Только сформулировали они ее не совсем точно. Ахиллесова пита медицины не в дилемме лечить или не лечить, а в личности врачей. Ведь подлинных подвижников, пытающихся честно и досконально разобраться в ситуации, всегда мало. И хотя они тоже не застрахованы от промахов, у того, кто доверился им, Шансы на выздоровление при тяжелом недуге неизмеримо выше, чем у большинства, которые пользуются услугами простых докторов. Обыкновенный доктор часто становился медиками по призванию, а по иному мотиву, меркантильному, ради продолжения семейной традиции, по примеру друга, вследствие модного течения и так далее. У такого эскулапа обычно душа не лежит к избранному ремеслу. Поэтому, сколько бы он ни силился превозмочь себя, как бы прилежно ни учился, врачом от Бога никогда не будет. Рядовые болезни для него не составят затруднений. Однако в критическом случае напрасно понадеяться на озарение, придется полагаться на интуицию, способную подтолкнуть как к роковому решению, так и к спасительному. Насколько искусным лекарем был Павел Захаревич Кандаиди, Сказать сложно. Его рецепты и рекомендации вполне соответствуют духу времени и оригинальностью не блещут. Зато организаторский талант гофмедикуса не подлежит сомнению. Герман Листок не видел нужды что-либо менять в существовавшей до него системе. Приемник первого лейбмедика, второй лейбмедик Герман Бургаве, сын славного голландского врача и ученого, тоже нигде не обнаружил изъянов, но от третьего по значению доктора империи они не укрылись. Правда, решительно взяться за них Кандаиди не имел возможности, пока в медицинской канцелярии властвовал не он, а другие. 6 декабря 1748 года приблизило предприимчивого грека на один шаг цели. Царица назначила Бургаве главою медицинского ведомства. Прежний командир за политические прегрешения угодил под арест, а его протеже занял место второго лейп-медика. Минуло еще пять лет, и второй обрел, наконец, звание первого. 7 октября 1753 года уважаемый всеми голландец скончался. По заверениям до доконали всеобщего любимца пирмонские минеральные воды, которыми тот злоупотреблял. Через два дня, 9 октября, Елизавета Петровна объявила имя нового министра здравоохранения Павла Захаревича Кандаиди. 12 числа директор присутствовал на первом заседании в канцелярии, 17 октября между ним и государыней состоялась важная встреча, увенчавшаяся изданием первого высочайшего распоряжения по реформированию придворной медицинской службы. Для наилучшего порядка и успеху в лечении придворным лекарем случающихся больных придворных служителей, кто кого с самого начала болезни ползыванием иметь стал, тому тем лечением и пользованием продолжать до окончания болезни, а при смене дежурства другому не сдавать. Разве между тем, кому из них лекарей, куда какая отлучка случится? И в таком случае... Тому лекарю, имеющихся в его лечении и больных придворных служителей, отдавать другому только по желанию больного и с объявлением при том бывших и настоящих обстоятельств болезни и больного, при том же и употребленного лечения. Второй шаг Кандаиди сделал самостоятельно 30 октября. Гофхирург хирург Паоссон, Единственный лекарь, приезжавший на дом осматривать и лечить больных штатных сотрудников двора низшего ранга, обремененный делами, добивался от начальства освобождения от дежурства. Директор ознакомился с просьбой и постановил. «Квартиры больных ливрейных служителей посещать всем дежурным лекарям, а не только Паульсену. Для скорости на улице их должна ожидать дежурная коляска с лошадьми». Таким образом, Лейб-медик наметил контуры задуманной реорганизации, учреждения института участковых врачей. Вдохновение реформатор, наверное, черпал в положительном примере Давыда Залцера, которого царица, заботившаяся о здоровье и голосе певчих, официально прикрепила к молодым людям. Семь месяцев работы гов-хирургов по новому распорядку подтвердили эффективность прикрепления к пациенту постоянного врача, и тогда в развитии реформы 3 июня 1754 года Кондаиди подписал базовый документ, официальную инструкцию. Распределение придворных лекарей для порядочного, исправного и поспешного лечения всех придворных служителей в болезнях их. Фусадьер, Ея Императорского Величества, комнаты, камер фраунов, камер юнферов, камер медген и прочих служителей, живущих в летнем императорском дворе. И быть при свитии я императорского величества в походях по прежнему такши, в комедии и для того освободить его дежурств. Зал цар при певчих и живущих в зимнем императорском дворе и принадлежащих близ лежащих дворах. А понеже и многие придворные служители по домам своим в городе ж живущие от него пользуются того для от дежурства его освободить. Ги и Йон, их императорского высочества, комнаты обоего полослужителей и дежурствовать при дворе Ея императорского величества с прочими лекарями по очереди. Верре, при персоне его сиятельства графа Алексея Григорьевича Разумовского, в силе всемилостивей и шагов именного повеления, объявленного мне в прошлом, 1749 году, от покойного тайного советника господина Бургави, а ежели кто из придворных пожелает от него лечиться, и он того лечить похощет невозбранным. Барре и Паулсон для ливрейных служителей, живущих по квартирам, якулакеев, и истопников, помощников и проточих, и дежурствовать им при дворе, ея императорского величества, для внезапных случаев по-прежнему. Живущим по домам придворным служителям, яко Фурьером, мундкохом, мундшенком, кафишенком, келеирмейстером, и тому подобным ползываться от того придворного лекаря, к которому уже привыкли, или больше, на которого надежду свою в том полагают. сие распределение чинится для порядка, дабы каждый придворный лекарь, которых больных посещать, и каждый придворный служитель, которого лекаря во время болезни призвать имеют, заимно знали, следственно для удовольствия их и убежания жалоб. Ежели кто из тех служителей или до сего времени другим лекарем ползывал или впредь ползываться пожелает, кроме положенного посему, и он и его хволя до да будет. На время высочайшего ея императорского величества присудствия в Питергов или в царское село лекарскому дежурству тамо быть за лишнее рассуждается. Для того, чтобы при свите я императорского величество обыкновенно бывают лекари Верре и Фусадир, часто же и Залцер, коими исправиться можно. Чего для лекарям Баррею и Паулсону оставаться в городе для презрения остающих? Всем он им лекарям, ослучающихся былных, с обстоятельством на листе рапортовать меня по первой визите немедленно а потом сколько часто важность болезни того требовать будет, ех даже тяжкая, на ком случится болезнь, самим приезжать ко мне и объявлять о том, почему, когда, возможно, мне будет, сам с ними к таковым ездить или, возможным советом, помоществовать буду или для совету до определения настоящего гофмедикуса другого доктора пошлю. Всем тем придворным и особым, кое прежде всего от меня ползывалися и впред ползываться пожелают, по возможности служить охотно готов, чего для и дабы мог положенные на меня должности исправить с плодом и, возможно, исправностью от партикулярной практики непридворных персон отстать имею, однако шитковым в случае нужды полезным советом сослужить не отрелся. Завершающий штрих главной врачи империи — нанес в ноябре 1754 года. Детей Паже и Фрейлин после согласования с государыней доверили третьему лейб Давиду Давыду Гортеру. Вторым лейб-медиком являлся Йоган Гортер. Помогать ему обязали теску Давыда Залцера. Тот, общаясь несколько лет с певчими, накопил уже немалый опыт в знании и сфере подростковой медицины. Создавая при дворе терапевтическую систему по смешанному служебно-территориальному принципу, Павел Захаревич не забывал о проблемах, касающихся всей страны. Дея из них требовали скорейшего вмешательства государства, ибо от этого зависели судьбы и жизни многих тысяч людей. Отсутствие профессиональных акушерок вынуждало женец обращаться за помощью на удачу, с риском попасть в руки дилетантки, то и вовсе ничего не умеющие самозванки. Следовательно, перед Кондоиди стояла давно назревшая задача сформировать официально действующий цех профессионалов. В мае 1754 года с одобрения императрицы из Сената медицинская канцелярия объявила по Российской империи набор присяжных повивальных бабок. В Санкт-Петербург предполагалось определить 10 женщин, в Москву — 15, в каждый губернский провинциальный город — по одной. Кроме того, по прямой рекомендации лейб-медика Елизавета Петровна 27 апреля того же года обзавелась придворной акушеркой Андрианой Фондершар, отличившейся своим искусством пожилой женщиной родом из Голландии. Первые чилобитные от претенденток Влегли на стол главы медицинского факультета летом. 21 июля на третий этаж здания главной аптеки поднялась очередная соискательница. Она обратилась к копиисту канцелярии Кондратьеву Евсееву с просьбой написать от ее имени официальную бумагу. Заплатив положенную сумму, дама продиктовала клерку свои анкетные данные «Анна Маргарита Христеник». Супруга мелкого арендатора партикулярных мыс Захария Христеника, прежде служившего у разных господ, у правителя, овдовела 13 лет назад, чтобы прокормить себя и детей, обучилась повивальному делу. За минувшие 10 лет у знатных персон довольное число детей принимала и повивала, и в том приобрела нарочитое искусство. Теперь же, прослышав о решении медицинской канцелярии, желает подвергнуться экзамену и, в случае успеха, попасть в штат присяжных бабок. Готовую челобитную вдова отдала на регистрацию. В качестве дополнения протянуло пять письменных аттестаций, четыре на немецком и одно на русском языках. Листки наверняка вызвали интерес у Павла Захарьевича, который 10 августа рассматривал вопросы о допуске госпожи Христенек к экзамену. Самой сухой характеристикой ограничился академик и библиотекарь его императорского высочества штелин Оказательница сего Анна Маргарета Кристейник в моем доме при рождении двух младенцев повивалною бабкую служила и потребное искусство и знание ко удовольствию в родах находящиеся оказала в том атестую 13 июня 1754 года. Статский советник фон Глик 16 числа и секретарь юстиц коллегии Дан 21 числа отзвались теплее. оказалась себя разумною, осторожную и прилежную повивалную бабкою, со всякою осторожностью, искусством, довольное знание, оказывающим в должности повивалной бабки помощь чинил.